Часть пятая. О помидорах, велосипедах и взрослом взгляде на жизнь. Утро началось со звонка. Зинаида натянула подушку на голову, подумав, что стоило бы телефон отключить. Потом подумала, что звонить могли и заказчики, и потенциальные работодатели. И, высунув руку, попыталась нашарить трубку. «Да». Голос после сна был хрипловат. «Слушаю». «Доброго утра, дорогая!» К сожалению, это был не заказчик и тем паче не работодатель. «Штоп!» Зинаида от злости укусила подушку. «Нет, помочь это не помогло, но имеет же она право эмоции выплеснуть». «Доброго и вам, Эмма Константиновна!» Зинаида села и почесала макушку. Коса во сне, конечно, растрепалась. Волосы у нее вообще на дивы непослушные, ни в одной прическе не удерживались, а уж в косе и подавно. И теперь вот рассыпались путанной копной. И нет, Алекса я не отдам. И это глупо. Голос свекрови был мягок и спокоен. Вот как-то получалось у нее сохранять это вот спокойствие, которого самой Зинаиде категорически не хватало. Ты лишаешь мальчика будущего. Он и сам не хочет уезжать к вам, потому что хороший сын и брат и думает о тебе, о сестре, а должен, должен в том числе и о себе. Как и ты должна думать не только о потребностях Александры. Твой сын также нуждается в достойной жизни, в хорошем образовании, в старте и перспективах, которые у него могут быть. Чтоб! Ну, как у нее получается? Чувство вины, задремавшее было, снова ожило. Он еще ребенок и не понимает, насколько важны эти вещи. Для него они не более чем абстракция, от которой легко отказаться, а вот ты взрослая, и, полагаю, ты понимаешь реальную цену этих абстракций, как и то, насколько сложно ему будет наверстать упущенное сейчас. Я... Она хотела сказать, что Алекс вполне счастлив. Здесь вот, с ней, с Сашкой. «Ты хорошая мать, дорогая, я никогда не говорила иного. И не думала. Ты умна, добра и, безусловно, любишь своих детей. И мне жаль, что мой сын повел себя недостойно, но... Но он все равно ваш сын? Как Александра, твоя дочь? Ты же не собираешься бросать ее из-за того, что она... не совсем здорова. Чувство вины разрасталось, как пожар, а еще даже сейчас свекровь умудрялась выражаться мягко, ласково даже. Только Зинаида слишком хорошо ее знала, чтобы поверить. «Знаете, а если так, может, вы за него долг закроете? По алиментам!» «Дорогая, я его делам отношения не имею!» Она улыбнулась. Пусть Зинаида и не видела, но точно знала, Свекровь улыбнулась, снисходительно так, насмешливо. Ну да, не имеет. Не она устроила Тумилина в свою компанию подсобным рабочим с мизерным окладом. Не она лишила его и недвижимости, и в целом какого-то личного имущества. Не она предоставила своих юристов, которые спокойно и хладнокровно доказали, что она, Зинаида, имеет право только на детей. Это ведь справедливо. Ей так отдали самое ценное. Так чего еще надо? Подумай. О чем? Зинаида сунула руку в космы, подумав, что надо бы все-таки косу обрезать. И вот на кой она нужна-то? Только лишняя возня и расходы. Я могу предложить компромиссный вариант. Оплачу ремонт твоего дома. Куплю тебе нормальную машину. решимый денежный вопрос. Скажем, нотариальным соглашением. Сумму обсудим отдельно, но, поверь, ее хватит на реабилитацию Александры. Да и в целом я готова оплатить полный курс в той клинике, которую ты назовешь, и оплачивать его столько, сколько понадобится. Какая доброта! Александра все-таки моя внучка, и я о ней беспокоюсь. Еще немного и Зинаида поверит. А еще в волосах лист сухой запутался. Интересно, это уже вечером или еще днем? И если так, то она с этим листом, получается, ходила. Кроме того, дорогая, никто не пытается отобрать у тебя сына. Не знаю, с чего ты вообще это взяла. Ты будешь видеться с ним столько, сколько захочешь. Да хоть каждый день. А нет, так и вовсе. Переезжай. К Тумилину и его новой жене. Ко мне. У меня свой особняк и места там хватит всем. Это было неожиданно. Я найму Александре медсестру, и с педагогами можно договориться. Ты права, что интеллект девочки не затронут, а значит, учеба ей нужна, но по индивидуальному плану. Ты, если хочешь, контролируй. А нет, то выходи на работу. Или не выходи, дело твое. Раньше вы не предлагали. Не хотела вмешиваться. Эмма Константиновна вздохнула. Возможно, зря, но сейчас ваши споры зашли слишком далеко, и это вредит моему внуку и моему будущему. Я подумаю. Вот и умница, сказала Эмма Константиновна, и отключилась. Только в трубке что-то так щелкнуло нехорошо, а телефон сам выпал из рук Зинаиды, потому что руку эту вдруг судорога свела, и боль была острой, пробивающей до самого локтя, а потом и выше, она разлилась, парализуя, мешая дышать, но тотчас отступила. «Мама!» – Алекс влетел в комнату, тоже сонный и растрепанный. «Мама!» – «Я руку отлежала», – Зинаида вымученно улыбнулась. «Видишь, пальцы не шевелятся». «Пальцы!» – Сашка тоже вошла и повторила слово, так на растяжку, словно пробуя на вкус. «Пальцы!» Она протянула руку и коснулась Зинаиды. Ее собственные, бледные, до полупрозрачности легли сверху, и боль отступила. Как-то так и сразу. «Мам, это просто судорога?» «Нет», — сказала Сашка с уверенностью, и Алекс тоже сунулся рядом. Две головы столкнулись, и показалось, что они снова говорят друг с другом. И пусть не слышно ни слова, ни звука даже, но ведь говорят, и связь их теперь стала явной, как никогда. Нельзя их разделять категорически. И Эмма разделит, пусть не так, как Тумилин. Она гораздо умнее и мягче, она сделает все исподволь, потихоньку. Сперва загрузив Алекса учебой, а Сашку процедурами, потом отправит их с Сашкой куда-нибудь на реабилитацию, потом... Чтоб! А может, Зинаида выдумывает? Злится на бывшего и ищет врагов везде. Предложение-то хорошее, отличное просто. И проблемы Зинаиды оно решает, причем все и сразу. А потому и подозрительно. А еще отказаться от такого выгодного предложения очень сложно. «Мам, Сашка считает, что эта бабка тебе сделала», озвучил результат переговоров Алекс. «Она, конечно, ведьма». Зинаида пошевелила пальцами, к которым возвращалась чувствительность. Но Сашка считает, что она не просто так объявилась. Она ж давно не звонила, все через папеньку, а тут вдруг сама, и теперь тебе больно. Уже не больно. Да, я знаю. алекс плюхнулся на кровать, а вот Сашка отошла к двери. Пошли, что ли, кашу варить? Сашка кушать хочет. И так кивнула. Даже так? А ведь ей точно стало лучше. Вон и кожа порозовела, и в целом выглядит почти нормальным ребенком. Как раньше. Тогда идем варить». Зинаида, выбросив из головы лишние мысли, вылезла из кровати. «Кстати, а может лучше не кашу? Хотите тостов?» «С яйцом мы и сахаром хотим!» Алекс ответил за двоих и, вернувшись к сестре, взял ее за руку. «Сашка с нами хочет посидеть, ладно?» «Конечно, буду только рада». Теплица встретила тишиной и запахом помидорной зелени. Разогретый воздух окутал Зинаиду, успокаивая и переключая мысли на совсем иные дела. Она открыла окна, впуская свежий воздух, и сама же вдохнула. Здесь всегда думалось особенно легко, и мысли были правильными, как никогда. Зинаида нежно коснулась шершавого ствола «надо будет полить и подкормить все-таки кальцием, особенно минусинские стаканы, которые так и норовят загнить. Сноска. Личный опыт автора. Ни на одном из сорока плюс сортов вершинная гниль не садилась, а здесь без постоянной подкормки кальцием просто не обойтись. Хоть сорт отличный. Конец сноски. А вот суровая дыня немцев поволжья как всегда, не подвела. Огромные плоды только-только начали набирать цвет, но еще неделька-другая, и можно будет пробовать. Секатор сам лег в руку. Щелкнули лезвие, и тяжелый лист упал на землю. И второй последовал за ним, обнажая стебель и тяжелые зеленоватые шары. Вот так. Обрезка всегда успокаивала Зинаиду. Может, все-таки рискнуть, если всем вместе? Алекс будет уезжать в школу, возвращаться домой. Сашка получит учителей. Врачи. Врачи не знают, что с ней, а потому толку от них немного. Стоило задеть ствол, и на Зинаиду посыпались сухие желтые цветочки. Ну вот ведь. И кто это опять не вяжет? Искупление кровавой души Роберта? Точно, оно. С самого начала капризничает. Теперь еще и листья заворачивать начал и вот вроде бы зеленый никаких признаков ни грибка ни бактериалки а подишь ты зато рядом зеленое сердце софии вяжет без пропусков, старается зинаида наклонилась и потянулась чтобы закрепить держатель кисти а то ведь точно обломится с ее счастьем то поднырнуть не получалось вот ведь в прошлом же году обещала себе что будет сажать в два ряда чтобы можно было протиснуться а потом То вдруг отойдет, то выкидывать жаль, то еще что. И в итоге приходится протискиваться меж стеблями, принимая интересные позы. «Доброго утра!» – раздался голос, заставивший Зинаиду замереть. чтоб – «Извините, не имел желания вас напугать». «Ничего!» – дрогнувшим голосом сказала она, подцепив-таки пластиковым крючком основание кисти. «Вы не напугали?» так, самую малость. И лист вот скукожился, только что был зеленым, пусть слегка морщинистым, но неплохим, а тут взял и скукожился. Ладно, его все одно обрезать надо было. Вымещая раздражение, Зинаида дернула этот треклятый лист, а он взял и отвалился. Она же покачнулась, теряя равновесие, и только успела подумать, что падать надо влево, потому что справа у нее Мятежный звездный истребитель наливаться начал. Всего один кустик и уцелел после заморозков. И если сейчас Зинаида на него упадет... Осторожно! Упасть ей не позволили, удержали. Как-то помогли распрямиться, а потом подняли и поставили на тропинку. Я... Зинаида густо покраснела. Я... Я тоже порой увлекаюсь. Сегодня на рогнаре была зеленая футболка с изображением пары пушистых котят. Он поймал взгляд и смутился. Племянница выбирала. Говорит, здесь такое носят, и что котята вызывают у людей симпатию. ага аргумент, согласилась Зинаида и чуть отступила. А вы что тут делаете? Вот, осматривал забор. Знаете, его весь менять надо. Там дальше он еще держится, но очень условно. Старый уже. Она стянула перчатку, с печалью отметив, что та все-таки порвалась, и зеленый помидорный сок проник внутрь, и успел почернеть, окрасив и пальцы. Только, извините, я пока не готова менять весь забор, потому что денег осталось совсем немного, и не факт, что хватит на ближайший месяц. Хоть ты и вправду помидоры на рынок вези, правда и вести нечего, чтоб... Не стоило об этом думать, потому что настроение испортилось окончательно. Я вас расстроил. рогнар сделал свой вывод. Я могу сложить надежный забор из камня. Дядя! В теплицу заглянула Хиль. Она тоже была в маечке с котиками и розовых штанишках, которые заканчивались под коленями и не просто опышными бантами. А вы тут что? Забор обсуждаем. Я предлагаю сложить из камня так надежнее. Не соглашайтесь. Сперва он возведет его на три метра, потом решит, что это недостаточно безопасно и доложит еще два сверху. Затем в качестве улучшения предложит ров, подъемный мост. Хиль. А потом вы опомниться не успеете, как ко всему этому добавятся три пояса ловушек и вообще на версты вокруг даже комары будут летать исключительно под властные дядиной воле. Хиль. Мам, Из-за спины Хиль высунулся Алекс. «А мы с Хиль познакомились, а она на велике не умеет. А можно я научу «Можно», – разрешила Зинаида, и с радостью, потому что лучше уж о велике говорить, чем о заборе и печальных ее финансах. «А...» «Дядь, мы тут рядом покатаемся, не скучай!» Хиль махнула рукой и, подхватив Алекса, дернула. «Побежали, пока он не передумал!» Я не... она... Выросла, да? Спросила Зинаида. Компоту хотите? Хочу. рогнар не стал отказываться. Проклятый. Почему? Да так, я, если вы не возражаете, пройдусь. Возражать? С чего бы? Нет, вот нет, ты не так. Смотри не на колеса, а перед собой. И равновесие лови, Алекс вытащил. Главное свое сокровище – велосипед, подаренный Тумилиным на прошлый день рождения. Да, вот так! Отталкивайся! Хиль оттолкнулась и, взвизгнув, бодро покатилась по дороге. Очень живая девочка. Зинаида не знала, что еще сказать. Уходить даже за компотом почему-то не хотелось. А еще подумалось, что три года тому Алекс также учил кататься Сашку. Пусть она и старше, но у него ведь лучше получалось. «Живая», – произнес рогнар очень странным тоном. «Вы правы. Им. Она права». «Простите?» «Это так. О своем». «Вы за нее переживаете?» «Да». «Это нормально». «Да». «Я за своих тоже постоянно переживаю. И порой это прямо до трясучки» и без всякой причины накатывает, и... Вот. Зинаида смотрела, как Алекс бежит по дороге, размахивая руками. Они же уверены, что бессмертны, и что ничего плохого с ними не случится. Да. И что мир вокруг чудесен и добр. Алекс остановился, переводя дыхание, и снова донесся смех Хиль. А он совсем не такой. Мир, произнес Рагнар, прикрывая глаза от солнца. И случается всякое. Со всеми. С Сашкой вот. Зинаида повернулась к дому и увидела, как штора в Сашкиной комнате чуть сдвинулась. Смотрит. И порой, что бы ты ни делал, этого недостаточно. На нее поглядели. Странно поглядели, будто рогнар хотел что-то добавить, но не стал. Компот, спохватила Зинаида. Я сейчас. А вы вот, забор хотели посмотреть. Только смысла нет. Я... «Сейчас я вернусь, или лучше давайте к нам. Сейчас все равно жара, только и дети и могут бегать, а я обычно прячусь. и жару не очень переношу, а что она несет?» Чушь, конечно, от жары. Или помидорами надышалась. Тумилин говорил, что это у нее плебейское прошлое лезет, вот и тянет в земельки ковыряться. «Благодарю», — рогнар поклонился. «Если мое присутствие вас не стеснит, то буду рад». «Надо же!» «Ничуть!» Почти не соврала Зинаида. И запоздала вспомнила, что на кухне у нее бардак. Вообще, Тумилин считал, что она от рождения обладает удивительным свойством создавать бардак везде, где появляется. А уж если речь заходит о готовке... Господи, там ведь и посуда в умывальнике. И стол она, кажется, не протерла. И, в принципе... На этой кухне пахло солнцем. Пусть здесь не было очага, в который вместилась бы бычья туша, но кому в нынешнем мире нужно совать бычью тушу в очаг? Или вот печь? Даже там, в замке, ее растапливали только к возвращению хиль, а в остальное время повар обходился обычную маг-плитой. Я сейчас, извините. Женщина метнулась к столу, и они ждала гостей, и вы присаживаетесь куда-нибудь. Стоило бы откланяться, потому что ей явно было неловко, но уходить Рагнару не хотелось. Здесь ведь пахло солнцем, как когда-то. — А не догонишь! — сестра хохочет, ускользая из рук, чтобы остановиться и показать язык. — Мой пряник! — Твой, твой! — Рогнар с трудом удерживается, чтобы не рассмеяться. Он ведь взрослый, солидный, и почти уже закончил университет, в магистратуру поступать планирует. А она кто? Малявка, от горшка два вершка. Справедливости ради, с последнего его приезда Ясенка вытянулась и изменилась тоже. Только ему не хотелось признавать. Хочешь? Она отламывает кусок и протягивает Рогнару. И Бьер не надо. Ему тоже привез. Солнцем пахло не только на кухне, дома, и камнем, и железом, но теплым, одомашненным, которое рождалось в заговоренных горнах Хильдра, чтобы после стать плугом, способным разбудить самую дикую землю, или вот бараной, ножом, верным, что пес. Кубком, который, приняв слово, обретет особые свойства и будет дороже золотого. Многое умел отец, и бьорн несмотря на малые годы, вертелся рядом. И дар его, огненный, горел яркую искрой. А вот рогнар в кузнице старался лишний раз не ходить, не любил огонь темную его силу. Когда-то это обижало. Да, отец правильно сказал. Сила, она, как секира, разную бывает но в конечном счете, куда нанести удар, решает рука, что эту секиру держит. Простите, тихий голос вырвал из воспоминаний. Вы задумался. Рагнару стало совестно. Направился в гости, занял место, а кухонька была мала, и получалось, что в ней он занимал очень много места. У вас теплый дом, напомнил другой. Тот, которого не стало. тот которые он столько лет силился забыть, и казалось, что даже вышло, только получалось, что рогнар сам себя обманывал. Компот. Но могу сделать кофе, правда, только растворимый. Спасибо, я люблю компот. Смотрит так внимательно, будто что-то такое знает о нем, но не говорит, а кивнув, отступает, оставив на столе стакан с компотом. Кисленький, из красной смородины, и мята тоже ощущается, и... «Дядь!» Хиль влетела в дом. «Дядя, там! Там!» Она запыхалась и растерялась. «Там какой-то тип к Аликсу прицепился! Фух!» Она забрала из руки стакан и осушила одним глотком. «Он мне не нравится, дядя! Морда, во! А наглый!» Судя по описанию, это мой бывший. Зинаида решительно шагнула к двери, и Рагнар поднялся. «Что ж...» «Хорошая драка – это именно то, что способно поднять настроение мужчине», – в спину донеслось. «Дядь, только помни, секиру не использовать, и убивать тоже нельзя, без веского повода». А ведь хорошая оговорка – без веского, стало быть, без веского Рагнар никогда и никого не убивал.